Карниз был шириной с этот поднос для хлеба. В другом поезде, ползущем по узкой колеи на высоту 7000 футов из малярийной Калькутты к высоким холмам Дарджилинга, в конце марта 1925 года у меня наконец появляется время восстановить в памяти суматошную зиму и весну перед нашим отъездом. «В начале января 1925 года мы втроем вернулись в Тюрих, чтобы встретиться с Джорджем Инглом Финчем, который был лучшим, возможно, за исключением Дикона, среди ныне живущих британских альпинистов». Финч в 1922 году участвовал в экспедиции на Эверест вместе с Мэлори и Диконом, но, подобно Дикону, заслужил немилость сильных мира сего, причем в случае Финча дважды не только оскорбив чувства Джорджа Ли Мэлори, но также восстановив против себя весь комитет Эвереста, альпийский клуб и две трети Королевского географического общества. Финч какое-то время изучал медицину на медицинском факультете Парижского университета, затем увлекся физикой, которую осваивал в швейцарской высшей технической школе Цюриха с 1906 по 1922 год. Во время войны служил в полевой артиллерии во Франции, Египте и Македонии, дослужившись до звания капитана. А после войны вернулся в Альпы, в основном в Швейцарию, где впервые покорил больше вершин, чем все отобранные члены экспедиции на Эверест вместе взятые. Он лучше любого из членов комитета Эвереста и всех британских альпинистов знал немецкую и другую современную европейскую технику восхождения. Однако в 1921 году его исключили из списка участников экспедиции официально из-за плохих результатов медосмотра. Но истинная причина состояла в том, что Финч, британский гражданин и удостоенный наград артиллерийский офицер, до и после войны провел много лет в немецкой части Швейцарии и привык изъясняться на немецком, а не на английском. Бригадный генерал так объяснял выбор комитета – «Понимаете, они, то есть мы, по возможности хотели бы составить экспедицию на Эверест только из близких нам по духу людей, настоящих британцев, как мы их называем». По словам Дикона, генерал Брюс — член комитета Эвереста и руководитель экспедиции 1922 года, который ратовал за команду альпинистов из «настоящих британцев». Однажды написал другим потенциальным членам комитета и претендентам на место в экспедиции, включая Дикона, что Джордж Финч был убедительным рассказчиком с совершенно неприемлемой квалификацией. Чистит зубы 1 февраля и в тот же день принимает ванну, если вода очень горячая, а в противном случае откладывает это до следующего года. Но, по словам Дикона, Главный грех Финча в глазах состоящего из настоящих британцев комитета заключался не в его зачастую неопрятной наружности и не в странном немецком акценте, а в неприемлемой квалификации. То есть Джордж Финч продолжал настаивать на использовании новинок альпинистской техники для покорения горы Эверест. Ни Королевское географическое общество, ни Альпийский клуб и комитет Эвереста, если уж на то пошло, не любили новшеств. Они предпочитали старые, проверенные временем средства, шипованные ботинки, использовавшиеся в XIX веке ледорубы и тонкий слой шерсти между альпинистом и ледяным воздухом, почти инопланетной атмосферы, на высотах более 28 тысяч футов. Одно из таких нелепых новинок Финча, рассказывал Дикон, была придумана и изготовлена этим успешным альпинистом куртка, как раз для условий на горе Эверест, с прослойкой из гусиного пуха, а не из шерсти, хлопка или шелка, как обычно. Финч экспериментировал с разными материалами, но в конечном счете остановился на тонкой, но очень прочной ткани, которую используют для изготовления воздушных шаров и соорудил длинную куртку с многочисленными простроченными отделениями, заполненными гусиным пухом, которые создают завоздушенные карманы, сохраняющие тепло человека, точно также защищены от холода гуси в Арктике. В результате, объяснил Дикон, во время экспедиции 22-го года Финч был единственным, кто на высоте больше 20 тысяч футов не мерз в условиях сильного ветра и стужи. Однако смертельным ударом по шансам Джорджа Финча попасть в состав экспедиции 1924 года, несмотря на рекорд, установленный во время предыдущей попытки покорения Эвереста, 27 мая 1922 года, во время отважной, но неудачной попытки восхождения на вершину, он вместе с юным Джеффри Брюсом ненадолго установили рекорд высоты. Стал тот факт, что именно Финч предложил использовать и адаптировал кислородную аппаратуру Королевской санитарной авиации, которая применялась с большим успехом в 1922 и 1924 годах. Мэлори и Ирвин имели при себе кислородные аппараты Финча, хотя и существенно модернизированные умельцем Сэнди Ирвином, когда они пропали при попытке покорения вершины во время последней экспедиции 1924 -го года. Артур Хинкс, который в Комитете Эвереста отвечал за расходование и сбор средств экспедиции, написал о кислородных аппаратах Финча уже после того, как те были испытаны в специальных камерах с разреженным, как на большой высоте, воздухом, а также прошли проверку на горе Эйгер и на самом Эвересте. Официальный комментарий, вызвавший широкий резонанс, Мне будет особенно жаль, если кислородное снаряжение не позволит им подняться на максимально возможную без него высоту. Если кто-то из группы не способен подняться на 25 тысяч или 26 тысяч футов без кислорода, они слабаки. Слабаки? Легко так говорить человеку, который все время сидит в Лондоне на высоте уровня моря заметил Дикон в январе двадцать пятого года в купе поезда, везущего нас в Тюрих. «Я бы хотел притащить мистера Хингса на склон Эвереста, на высоту двадцать шесть тысяч футов, и посмотреть, как его будет выворачивать наизнанку, и он будет задыхаться, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, а потом спросить, не считает ли он себя слабаком». По моему мнению, он и есть слабак, даже когда остается на уровне моря. Вот почему мы собирались взять с собой в экспедицию 25 комплектов, усовершенствованных Ирвином кислородных масок Финча, а также сотню баллонов с кислородом. В экспедицию 1924 года Мэлори и члены его команды взяли более 90 баллонов, которыми пользовались несколько десятков альпинистов и носильщиков, а нас будет только трое. «А как насчет кузена Реджи?» — спросил Жан-Клод, напомнив Дикону об условии леди Бромли, что к нам присоединяется владелец чайной плантации. «Кузен Реджи, черт бы его побрал, может оставаться в базовом лагере и дышать плотным, воняющим яками воздухом на высоте шестнадцати тысяч пятисот футов», — сказал Дикон. «И теперь...» В первые холодные месяцы того года, когда мы готовились к отчаянному штурму Эвереста, он хотел, чтобы мы встретились и поговорили с Финчем в Цюрихе, который стал ему родным. Дикон приглашал его в Лондон, предлагая оплатить расходы, что имело смысл, поскольку нас трое, а Финч один. Но вспыльчивый альпинист телеграфировал в ответ. «Во всей Англии не хватит денег, чтобы заставить меня теперь вернуться в Лондон». Мы встретились с Джорджем Инглом Финчем в ресторане Кронхалле, шикарном даже по высоким цюрихским стандартам месте, известном во всей Европе. Дикон рассказал нам, что, несмотря на славную историю, в последние несколько лет Кронхалле пришел в упадок и во время гиперинфляции в Германии держался на плаву только за счет превосходной репутации, завоеванной еще в XIX веке. Однако, совсем недавно его купили Хильда и Готлип Зумстек, которые обновили ресторан, включая шеф-повара, меню, состоящее из лучших блюд баварской классической и швейцарской кухни, и превосходное обслуживание, и вывели свое заведение на самый высокий уровень как в Цюрихе, так и во всей Швейцарии. Так что в нескольких милях от него, по ту сторону границы, немцы голодают, а швейцарские банкиры, торговцы и другие представители высшего класса могут наслаждаться роскошным ужином. Ресторан «Кронхалле» расположен на Ремиш-трассе 4, меньше чем в миле к юго-западу от Цюрихского университета, где учились двое из трех старших братьев Жан-Клода, прежде чем вернуться во Францию и погибнуть на войне. В том месте, где река Лиммат впадает в Цюрихское озеро. Январский ветер, дующий с озера, лишь слегка ослабевает на широкой Ремиш-трассе с ее тихо позвякивающими трамваями, и я промерзаю до костей, несмотря на толстое шерстяное пальто. Именно в этот момент я задал себе вопрос. Если я клацаю зубами от холода, всего лишь пересекая Ремиш-трассе в Цюрихе при легком бризе, то как, ради всего святого, я переживу ледяные ветра горы Эверест на высоте более 26 тысяч футов? Мне казалось, что я ужинал в хороших заведениях, в Бостоне, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, на деньги из теткиного наследства или, благодаря щедрости леди Бромли, когда по счету платил Дикон. Но Кронхалли был самым большим и самым роскошным рестораном, где мне приходилось бывать. Мы встречались с Финчем в единственный день недели, когда тут подавали ланч. Но официанты, метрдотель и остальной персонал все равно были одеты в смокинги. Даже высокие растения в горшках, расставленные по углам, у колонн и возле окон, выглядели слишком официально для простых представителей флоры. Казалось, им тоже хочется надеть смокинг. На мне был темный костюм, который мы с Диконом купили в Лондоне, но, пересекая огромный зал тюрихского ресторана «Кронхалле», за накрытыми для ланча столиками которого сидели мужчины в строгих костюмах и несколько элегантных женщин, я осознал, насколько неуверенно все еще чувствую себя в высшем обществе Европы. Несмотря на то, что на мне была моя лучшая и единственная пара начищенных до блеска черных выходных туфель, я вдруг подумал, какими грубыми и потертыми они должны выглядеть в глазах людей, сидящих в этом громадном ресторане. За столиком с серебряными приборами на белоснежной скатерти, к которому нас провели, в одиночестве сидел невысокий человек с резкими чертами лица. Он не обращал внимания на уже наполненные бокалы с вином и минеральной водой и, казалось, был полностью поглощен книгой, которую читал. Финч, единственный во всем зале, был одет в повседневный твидовый костюм с жилетом, и то и другое выглядело не особенно чистым. На жилете виднелся сигаретный пепел. И сидел он в удобной расслабленной позе, вытянув скрещенные ноги, что я счел признаком либо необыкновенного богатства, либо редкостной уверенности в себе. Дикон осторожно покашлял, и мужчина с худым лицом поднял голову, закрыл книгу и положил ее на стол. Немецкое название книги, одно длинное слово, я перевести не смог. Финч снял очки для чтения и посмотрел на нас так, словно понятия не имеет, кто мы и почему стоим перед его столиком. Я не уверен, что редкое подобие усов у него под носом — это действительно усы, а не рыжеватая щетина, покрывающая подбородок и щеки. Дикон называет себя, хотя они вместе участвовали в экспедиции 22-го года на Эверест, затем представляет нас Жан-Клодом. Финч не дает себе труда встать, но поднимает руку, которая выглядит вялой и обвисшей, словно протянутая для поцелуя, а не для рукопожатия но оказывается, на удивление, сильный, с длинными тонкими пальцами. Потом я заметил изуродованные пальцы и ногти. Вне всякого сомнения, этот человек был альпинистом, который много лет втискивал ладони в расщелиной трещины в граните, известняке и остром льду. «Джейк, Жан-Клод», — продолжал Дикон, — «позвольте представить вам мистера Джорджа Ингла -Финча. Вы оба знаете, что два с половиной года назад мы с мистером Финчем участвовали в экспедиции, которая поднялась на высоту больше 27 300 футов на восточном гребне и северном склоне Эвереста, без кислорода. В то время это был рекорд высоты. Но, несмотря на то, что в тот день у нас не было баллонов, Джордж помог разработать кислородные аппараты, которыми пользовались Мэлори и Ирвин, когда пропали в июне прошлого года. Он любезно согласился после ланча показать нам свою мастерскую и продемонстрировать оборудование, а также дать несколько советов относительно нашей поисковой экспедиции. Похоже, Дикон несколько растерялся от того, что пришлось использовать такое количество слов, и, что с ним редко случается, от того, что не знал, что еще сказать. Финч спас положение, небрежно махнув рукой в сторону трех пустых стульев. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он. «Я позволил себе заказать вино, но мы можем попросить к столу любую бутылку, особенно если платишь ты, Ричард». На лице Финча мелькнула улыбка, обнажившая слегка пожелтевшие от никотина, но крепкие зубы. Вопреки предвзятым обвинениям английского клуба, он явно чистил их чаще одного раза в год. «В этом заведении хорошо кормят, но я редко могу позволить себе сюда наведываться. Даже на ланч», — продолжил он на своем британском английском с легким немецким акцентом. «Именно поэтому предложил встретиться тут, когда ты сказал, что оплачиваешь счет». Он небрежно махнул официанту, и, к моему удивлению, затянутый в смокинг джентльмен отреагировал мгновенно и с явным почтением. Видимо, в Цюрихе хорошо знали о достижениях Финча в области альпинизма. А может, официанты просто считали, что каждый, кто может себе позволить обед в ресторане Кронхалле, достаточно богат, чтобы заслуживать уважительного обращения. Признаюсь, что чувствовал некоторое раздражение, когда мы заказывали ланч. Я просто сказал, что буду то же, что и Дикон. А Жан-Клод с Финчем оживленно обсуждали, какое вино заказать к столу. Мое недовольство было вызвано предположением, что фраза Финча «в этом заведении хорошо кормят» была произнесена специально для меня, типичного американца, да еще на вид не слишком успешного. Вскоре я понял, что ошибался. Джордж Ингл Финч говорил на многих языках и часто для развлечения включал в свою речь разговорные выражения, даже американизмы. К концу проведенного в Цюрихе дня мне стало ясно, что Финч, обладая обостренным чувством собственного достоинства, прилагал меньше усилий, чтобы произвести впечатление на окружающих своими знаниями, героизмом и достижениями, чем любой другой альпинист. Кормили действительно хорошо. Вино, как бы оно ни называлось, и как неплохо я разбирался в вине в возрасте 22 лет, было превосходно Официанты, от которых я ожидал напыщенности и даже некоторого немецкого швейцарского высокомерия по отношению к маленькой группе иностранцев, оказались чрезвычайно вежливыми и были почти незаметны, когда молча подавали блюда и убирали со стола. Представление о том, что незаметность официанта свидетельствует о качестве обслуживания, я позаимствовал у отца. Один из немногих непрошенных советов, которые я вообще от него слышал, если не считать того дня, когда они с мамой привезли меня в Гарвард, и он отвел меня в сторону и строгим голосом произнес «Вот так, Джейк, с этого момента ты сам за себя отвечаешь. Постарайся держать бутылку виски подальше от спальни, член в штанах, а голову в книгах, пока не получишь диплом. Любой диплом». «Я ставлю бокал с вином на стол и понимаю, что Финч, Жан-Клод и Дикон обсуждали наши планы, каковы бы они ни были на тот момент грядущей поисковой экспедиции, чтобы привезти личные вещи Бромли его матери, или, поскольку мы все понимаем, что шансы на это близки к нулю, хотя бы составить ясную картину гибели молодого Персиваля». «Дикон заверил нас, что Финч понимает, что новостями о нашей частной экспедиции не следует делиться ни с кем». «Кроме того», — прибавил Дикон, — «в настоящее время между Финчем, с одной стороны, и Альпийским клубом, комитетом авереста и всем королевским географическим обществом, с другой стороны, отношения таковы, что он вряд ли захочет им что-либо рассказать, не говоря уже о нашем секрете». «Значит, вы были знакомы с персивалием лордом Персивалем Бромли?» — спросил Жан-Клод. «В первый раз мы встретились около года назад, когда он нанял меня в качестве проводника», — отвечает Финч на своем довольно приятном британском английском с легким немецким акцентом. «Бромли хотел пройти траверсом под Дув Бланш. Он умолк и впервые посмотрел на меня». «Дуф-бланш — это пик, мистер Перри, острый и крутой, в стороне от главной цепи Гран-Дэнс, на восточной стороне долины Ороллы». «Я там был», — в моем голосе проступает нетерпение. «В конце концов, я больше не новичок в альпинизме. Прошлой осенью я прошел траверсом по Дуф-бланш с Жан-Клодом и Диконом». Похоже, Финч не заметил моего тона. А может, заметил, но почему-то решил не обращать внимания. Он кивнул и продолжил рассказ. Молодой Перси даже тогда был способен на этот траверс, но намеревался попробовать свои силы на череде восхитительных, как он их называл, и довольно впечатляющих расселен, прорезавших двусотфутовую скалу над верхним ледником Ферпекль, и хотел, чтобы кто-то шел с ним в связке. Мы втроем ждали, но Финч как будто потерял интерес к Бромли и снова принялся за стейк и вино. «И как он вам показался?» — спросил Дикон. Финч посмотрел на него так, словно тот говорил на суахили. Хотя потом я понял, что это неудачное сравнение, потому что, как выяснилось, Джордж Ингл Финч действительно немного говорил на суахили, а понимал почти все. «Я хотел спросить», — уточнил Дикон, — «как он себя вел?» Финич неопределенно пожал плечами, и на этом разговор мог, к сожалению, закончиться. Однако он, наверное, вспомнил, что мы проделали долгий путь, и вполне возможно, скоро будем подниматься на большую высоту по склону горы Эверест, чтобы отыскать тело Перси Бромли. А также, что, как-никак, мы, или леди Бромли, Платим за его ланч в одном из самых дорогих ресторанов Швейцарии. Или даже всей Европы. «С Бромли было все в порядке», — сказал Финч. «Лазел очень хорошо, ну, для любителя. Ни разу не пожаловался, даже когда нам пришлось провести долгую, холодную ночь на очень узком карнизе. Без еды и должного снаряжения». На том крутом южном гребне, в одном коротком, но сложном переходе от вершины. Ни тёплые куртки, ни спальника, ни выступа на поверхности скалы, к которому можно привязаться. Карниз был шириной с этот поднос для хлеба. Финчик и указал на узкий серебряный поднос. У нас не было свечей, чтобы держать под подбородком на тот случай, если мы задремлем. И поэтому мы всю ночь по очереди сторожили друг друга, чтобы не дать другому заснуть и свалиться на ледник, который находился в тысячи футов под нами. Финч помолчал, а затем, возможно, желая убедиться, что мы правильно его поняли, прибавил. «Я доверил парню свою жизнь». Значит, лорд Персиваль был не таким уж неопытным альпинистом, как теперь утверждают некоторые. Дикон приканчивал тафельшпиц, превосходное блюдо из кусочков говяжьей вырезки с овощами и всевозможными специями в густом соусе, подаваемое с жареными ломтиками картофеля, яблочным пюре и сметаной с хреном. Меня всегда восхищало, как британцы могут поднести карту вилку с кусочком мяса в соусе на обратной стороне прибора, причем так, что это кажется не только легким, но и правильным. «Есть в Англии и Европе», — подумал я, — «это все равно, что отправиться в Китай и привыкать пользоваться палочками». «Зависит от того, каких именно некоторых ты имеешь в виду», — ответил Финч после очередной долгой паузы. Он пристально смотрел на руководителя нашей маленькой группы. «Кого-то конкретного?» «Бруно Зигля». Финч рассмеялся отрывистым, похожим на лай смехом. Этот грубиян-нацист, фанатичный поклонник Яра Гитлера! Зигель — искусный альпинист. Я никогда не поднимался в горы вместе с ним, но за последние годы мы раз десять сталкивались во время восхождений. Он ловок, осторожен и компетентен на скалах и льду, но в то же время он лживый шайскоп, подвергающий смертельной опасности своих молодых товарищей альпинистов». «А что такое этот шайскопф?» — спросил Жан-Клод. «Безмозглый и ненадежный человек», — быстро поясняет Дикон, оглядываясь на стоящих за спиной официантов. Потом обращается к Финчу. «Значит, если бы Герзигль сообщил вам, что Персиволь Бромли отправился на опасную северную сторону вереста вместе с каким-то австрийцем и ступил на ненадежный участок снега, вы бы ему не поверили?» «Я не поверил бы Бруну Зиглю, даже если бы этот ублюдок сообщил мне, что завтра взойдет солнце», — сказал Финч и налил остатки вина себе в бокал. «Ричард, разве ты не был одним из первых, что видел следы монстра на ла-крыла, когда в двадцать первом году вел Мэлори к этому перевалу?» — спросил Джордж Ингл Финч, отрываясь от яблочного штруделя жан клод и дикон на десерт заказали только густой крепкий кофе я же решил попробовать шоколадный пудинг монстра вскинул голову жан клод я видел что от тяжелой баварской пищи непривычной для худощавого французского проводника его потянуло в сон э монстра повторил он словно был не уверен правильно ли понял английское слово я ответил финч Следы какого-то громадного двуногого существа, который наш друг Ричард и ныне покойный, чрезмерно превозносимый Джордж Мэлори, видели на высоте больше 22 тысяч футов на Лангрила, высокогорном перевале, который Ричард предложил, и, как впоследствии выяснилось, был прав, в качестве возможного маршрута к Эвересту. При подъеме на перевал, по-моему, в конце сентября 1922 года, «Они вместо вида на гору наткнулись на следы, правильно?» Он повернулся к Дикону. «Двадцатого сентября», — сказал тот, точно рассчитанным движением ставя кофейную чашку на стол. «В разгар сезона муссонов. Снег был очень рыхлым, выше колен. Но вы, несмотря на снег, поднялись на вершину этой маленькой горы, больше похожей на пик, чем на перевал, я?» Это было утверждение, а не вопрос. Дикон потер щеку. Я не сомневался, что ему хочется закурить трубку, однако он ждет, пока Финч закончит наслаждаться десертом. Да, мы с Мэлори благополучно преодолели ледопад, но глубокий снег замедлил подъем и заставил носильщиков с нашими палатками повернуть назад, в восьмистах футах ниже вершины. Мы все мэллори я, Уиллер и Балок, а также Уоллестон, Моршетт и Говард Берри в резерве поднялись на вершину и разбили лагерь. а «Следы монстра», — напомнил Жан-Клод. «Да, как насчет монстра?» — поддержал его я. За все время ланча я впервые открыл рот, если не считать просьб передать то или иное блюдо. «Но для допада...» куда никто из наших альпинистов или носильщиков еще не поднимался, виднелись глубокие следы как на свежем снегу, так и на более твердом замерзшем насте, покрывавшем склон, по которому можно идти, не проламывая его. Голос Дикона звучал очень тихо. Они были похожи на следы двуногого существа — «Зачем ты говоришь «похоже»?» — спросил Финч. Его губы под жидкими усами растянулись в слабую улыбку. Мэлори, Уоллестон, Говард Берри и все остальные, кто поднимался на вершину седла ла, -Ла клялись, что это были следы когтистых лап какого-то двуногого существа, вероятно, млекопитающего. Дикон допил остатки кофе в чашке. «Подскочил официант, и мы все заказали еще кофе, чтобы у нас был предлог оставаться за столиком». «Насколько велики были отпечатки на снегу?» — спросил я. «След, похожий на отпечаток человеческой ноги, только длиной от четырнадцати до шестнадцати дюймов». Повернувшись к Дикону, Финч превращает утверждение в вопрос. Наш друг молча кивает потом снова ставит кофейную чашку на стол и говорит. К тому времени, как то и остальные поднялись на седловину ла наши носильщики, Мэлори и мои, поскольку мы возглавляли вторую попытку, затоптали все следы, которые мы видели. Остальные британские альпинисты никак не могли знать, что это такое и каков был размер следов на снегу. на Джордж Мэлори их сфотографировал? — заметил Финч. «Да», — подтвердил Дикон. «И те следы на снимках практически совпадают со следами, о которых сообщили и которые сфотографировали на высокогорном перевале в Секиме в 1889». «Так мне говорили», — кивнул Дикон. Финч усмехнулся и повернулся ко мне и Жан-Клоду. «Уверен, что глаза у меня были вытаращены не меньше, чем у француза» насильщики точно знали, что это за следы и кому они принадлежат, — произнес Финч со своим легким немецким акцентом. Они были оставлены меттохкангми, йетти. — Кем? — моя чашка с кофе застыла в воздухе, словно я был не в состоянии ни пить из нее, ни вернуть на блюдце. — Кем? — почти одновременно со мной воскликнул жан клод «Е-ти», повторил Финч, — не одним из многочисленных демонов, которые, как верит местное население, живут в горе или на горе, а реальным, живым, питающимся кровью, похожим на человека-существом, чудовищем, ростом в восемь футов или больше, с огромными ступнями, похожим на гориллу или на человека-монстром, способным жить на высоте больше двадцати двух тысяч футов в окрестностях Эвереста. Мы с Жан-Клодом посмотрели друг на друга. Финч отправил в рот кусок штруделя и снова улыбнулся. Годом позже, в 1922-м, я сам видел следы, когда мы с Джеффри Брюсом впервые поднялись до вершины северо-восточного гребня. Отпечатки были на покрытом коркой льда снежном поле на высоте около 25 тысяч футов. На то снежное поле не ступал никто из наших людей. Четкие следы двуногого существа, вроде нас, только ширина шага раза в два больше, чем у самого высокого человека. А на самых мелких участках снежного поля, где отпечатались следы, в основном на тонком льду, можно было различить форму ступни почти шестнадцати дюймов длиной и, похоже, с когтями на пальцах. Он посмотрел на Дикона. «Ты ведь был там?» в монастыре Ронгбук, в 1922-м, когда мы обсуждали Йети. «Да?» Дикон кивнул. Финч снова перевел взгляд на нас с Жан-Клодом. «Монастырь Ронгбук — это священное место, расположенное рядом с деревней Чобук, прямо напротив входа в долину, которая в конечном счете ведет к Джамалунгме». «Джамалунгме?» — перебил его Жан-Клод. Финч снова повернулся к Дикону и по какой-то причине продолжал смотреть на него, отвечая на вопрос ЖК. «Местное название горы верест означает нечто вроде «Матери жизни». «О, Уи!» oui, — спохватился француз. «Я забыл. Полковник Нортон упоминал это название, когда мы беседовали с альпинистами из Королевского географического общества». «Значит, монахи в монастыре Ронгбук знали об этом существе?» «Ети», — спросил я, не желая менять тему разговора. Финч кивнул и снова обратился к Дикону. «Вы были там со мной в конце апреля 1922 года и слышали, что рассказывал о Йети на Эвересте лама Ронгбука и его монахи. Кажется, лама сказал, что там живут четыре таких существа». «Пять», — поправил Дикон. Брюс упорно расспрашивал их о следах и о загадочных существах, и главный лама, Дзатрул Ринпочи, сообщил нам, что он и другие монахи видели пять йети. Он сказал, что они жили на верхних подступах к долине, по дороге к северному седлу и даже выше. Ринпочи предупредил, что йети следует бояться больше, чем любого демона гор о которых точно неизвестно, существуют ли они. По его словам, Йети похож на человека, только выше, массивнее, с огромной грудной клеткой и длинными мощными руками. Тело у них покрыто густой шерстью, а глаза желтые. Лама рассказал Брюсу и всем нам, вы там были, Финчи, должны помнить, что иногда Йети совершают набеги на деревню Чобук, но никогда на сам монастырь Ронгбук. Они пьют кровь яков, убивают людей одним ударом свои когтистые лапы и, убежден, что Джеффри брюс это заинтересовало больше всего, похищают деревенских женщин. «Что нужно монстрам от наших женщин?» — спросил Жан-Клод. «Мы втроем усмехаемся, и щеки Жан-Клода заливает яркий румянец». Затем Лама рассказал что когда деревянские жители отправляли на ледник вооруженных мужчин... Финч говорит очень тихо, чтобы никто из маячивших неподалеку официантов не мог его услышать. тени находили ни ети, ни женщин, по крайней мере живых, только обглоданные скелеты и черепа. Лама утверждал, что из женских костей был высосан весь костный мозг а глазницы черепов выглядели так, словно их вылизывали дочисто. Наконец мне удалось поставить чашку с кофе на блюдце. Они задребезжали. Этот звук вызвал в моем воображении жуткую картину. Шквальный ветер Эвереста свистит в обглоданных ребрах и пустых глазницах черепов. Допив кофе и убедившись, что в наших чашках тоже ничего не осталось, Джордж Ингл Финч изящным жестом махнул официанту. Его изрезанные шрамами пальцы альпиниста выписывают в воздухе знак, обозначающий, что нам нужен счет. Когда счет принесли, он не менее изящным жестом указал на Дикона.